К концу дня пришел лохтанг, необычайно серьезный. Суки хотят ночью напасть на больницу. Толкович был. Наши люди знают. Они гады. Хотят резать акулу, Кремля и еще родычей. Наши люди будут оборону делать. Ты, геноцвали, закрой окошко. Хорошо закрой. Свет не зажигай. А еще лучше, геносвали иди спать к милке. Там окошко совсем маленький. И в барак сам не ходи. Тебя тоже резать хотят. Пойдешь в геносвале лекарство давать, и мы с тобой пойдем. Я пойду, и Сева, и бомбовоз. Вечернюю раздачу лекарств я начал пораньше с барака. Тяжелый короб с бутылками и коробочками, как всегда, тащил бомбовоз. В этот вечер за поясом у него торчал железный пруд. Вахтанг, Сева и я вооружились кочергой и палками. Мы шли по неширокой улочке между бараками. Был час ужина. Всем работягам полагалось сидеть в столовой или топтаться у входа, ожидая очереди. Поэтому каждый из редких встречных казался подозрительным. Но нас никто не задел. В бараке я начал обычную раздачу рыбьего жира, витаминов, капель, пилюль. Сева и Лахтанг помогали мне. Они уже умели разбираться в списках назначений, который я составлял, применяясь в географии барака, то есть в порядке расположения больных на нарах, вагонках и койках. В бараке было шесть санитаров, двое из них опекали троих сумасшедших, но при раздаче пищи работали все. В этот вечер мы хотели управиться поскорее. Я старался не показывать, что тороплюсь, и как назло, то и дело возникали заминки. Кто-то жаловался, что ему не додали рыбьего жиру. Другой кричал, что ему надоели порошки, не помогают, пусть укол делают или банки ставят. Из дальнего угла, где отгороженные пустыми вагонками помещались трое сумасшедших, доносились крики, визг, брань. Побежав туда, я убедился, что забуянившего уже скрутили санитары, а двое других мирно плачут. Но едва я спросил, что произошло, в другом месте послышались возбужденные голоса. «Так он же подох! Ты пощупай! Он уже захолол! Уноси его отседова Нам тут есть надо! Нельзя есть вокруг мертвого! Мы же люди!» Мертвый лежал на койке-вагонке, скрючившись на боку. Несколько больных стояли в проходе, а сверху, свесив желтоплешивую, Болепыухаю, голову, бойкий доходяга непонятного возраста, беззубый то ли от старости, то ли от сынги, счастлив быстрыми словами, быстрыми и едва ли невеселыми, словно радовался своей осведомленности, своей причастности к событиям. «И это ян сам виноватый, от жадности помер». Одной жадности, и это ен три дня, как сюда пришелся, и все скулил, конючил, на всех жалился, чтоб я ему посылку ява дали с коптерки. ен все говорил, антидоктора, санитары, коптеры, одно жулье. И его так и говорил, в мае посылке чистый продукт, а они не дают брать, говорят, вред будет. И это одна брехня ихая, что вред, у меня чистый продукт, Жана прислала и тёща. Они женщины чистые, аккуратные. А тут и это одно жюрьё хотят посылку отнести. Потом скажут, испортилась, ищи ищи-свищи. В потемневшем лице с опухшими, закушенными губами можно было с трудом узнать родицова молодого старика. Прошло меньше недели с тех пор, как он вылечился от дизентерии, и его перевели в барак из палаты Анни Калининской. К тому времени в лагерной кухне уже существовал диетический котел. Ему полагалась строгая диета, но он еще там, в юрке, упрашивал разрешить ему забрать свою посылку. Продуктовые посылки лежачим больным приносили к их койкам, вскрывали при них те кто был на диете, выдавали на руки лишь крупы, сухари, печенье и тому подобное с тем, чтобы санитары варили им кашу. А консервы, сало, колбасы, копчения сдавались на хранение в коптерку по акту, подписанному владельцам, коптерам и санитарам или медбратам. Этот старик постоянно заводил ссоры с Аней, кричал, что она обокрала его, отсыпает себе крупу, а его кашей кормит своих хахлей Он добился, чтобы ему еще раз принесли его посылку из коптерки, дал санитарам за это немного пирогов и горсть табаку, все перетрогал, перепаковал, проверил по своей копии актов. Когда его приводили из юрты тяжелых в барак, он раздобыл в своей бригаде у плотников сундучок с замочком, и, показывая его, говорил, что суда запрет, запрячет свою посылочку, и ему спокойнее будет на душе, знать, что его добро с ним, все, что жена и теща-матушка своими руками собрали. у Ушастый сосед счастил упоенно. И это значит, сегодня тут начальник приходил, надзор или режим, солидные такие, френчик на них с погонами золоченными. Так я и начальнику жалился, И так просил, так лестил, тот и позволил, и ето перед обедом. Ен сам пошел в коптерку, принес, сундук положил. А как в обед стали мы бульон есть, вяжу, ен сало туда сует, топленого, а потом кашу ето, знаешь, цельное сало, грамм триста, не меньше. Я ему говорю, ты что делаешь, Петрович, ты ж себя обратным болезнью загонишь, мы же еще слабые. Нам такая пища тяжелая, тебе ж доктор и Иета говорил, толковал, и ты ж сам божился, не понюхаешь. А он меня послал, и Иета говорит чистый продукт, от него только польза и здоровье. И так мне это обидно стало, так он жует и колбасой пахнет. Я одеялкой закрылся и спать, только я потом слышал, он вроде зубами скрипел и вроде стонал. Я тогда спросил, ну что, Петрович, схватила брюхо от чистого продукта? А он только рыгает, сытый, значит, сердитый. Я думал, болит ему, и это сам виноватый. Сам жрал, никому и понюхать не дал. А ему диета положена, сам и мучайся. А он скряхтит, рычит, а на меня ни словечко не скажет. Характерный мужик. А как тихо стал, я думаю, и это за заснул. Значит, нажался от пуза, намучился, перемогся, испыть сытый. А он, значит, и это, кончился. Мы отнесли тело к выходу. Теперь уже не надо было скрывать, что спешим. Раздали лекарства и ужин. Двое санитаров и двое добровольцев из больных понесли покойника на дощатом щеке от нарк. Еще двое пошли, чтобы сменять на ходу, не останавливаться же с такой ношей отдыхать среди лагеря. Теперь мы шли целой толпой. Путь мертвец клювел мимо наших юрт. Вахтанд рас... рассуждал вслух. Сам мужик себе смерть сделал. От жадности подохнет своей тупости. Никакое животное так не подохнет. Собака знает, кацо, что можно есть, что нет. И кошка знает, самый глупый баран знает, самый глупый ишак знает. Не будет есть, когда больной. А такой мужик, такой Сидор Поликарпович, ни хрена знать не хочет. Он за свое само человека убьет. Десять человек убьет, и жену продаст, и родину продаст за свое сало. И сам подохнет. Не понимаю, зачем такой человек живет. Другие подакивали Вахтангу. Я молчал, уже темнело, зажлись фонари вокруг зоны, в бледном свете густели черные тени. Покойник возбуждал злость, Вахтанг прав, и его лихая, бесшабашная воровская судьба все же лучше, чем иступленная мужицкая скупость. И скрюченный труп под рваной простыней. Он вызывал во мне такую же бессильную злость, как раньше хрипун или водяной. Но вместе со злостью саднила жалость, неотвязная, как зубная боль. и все это от голода, от уродливой, страшной жизни. Хуже скотов, но скотов так не мучает И скоты друг другу не так жестоки, как мы, так бессмысленно, безжалостно жестоки.